Беззащитные мертвецы Мертвые лежали рядами под стеклом. Давным-давно, когда в мире имелось больше места, эти, наиболее древние, покоились каждый в своем отдельном гробу с двойными стенками. Теперь они были уложены плечом к плечу примерно в хронологическом порядке лицом вверх. Их черты ясно различались сквозь 30-сантиметровый слой жидкого азота, зажатого между двумя толстыми полосами стекла. В некоторых участках этого здания усопшие были одеты в парадные костюмы по моде 12 различных эпох. В двух длинных цистернах на следующем этаже покойники были приукрашены низкотемпературной косметикой, а иногда еще и замазкой телесного цвета, чтобы прикрыть раны. Странная традиция, она продержалась только до половины прошлого века. В конце концов, эти усопшие планировали когда-нибудь вернуться к жизни. Повреждения тела должны быть легко заметны глазу. С этими дело так и обстояло. Все они происходили из конца 20 века. Выглядели они ужасно. Некоторых, оказавшихся жертвами катастроф, спасти явно не представлялось возможным, но, согласно своим завещаниям, они, тем не менее, попали в морозильники. Каждого покойника снабдили табличкой, перечислявшей все, что в его мозге и остальном теле не соответствовало норме. Шрифт древний и архаичный читался с трудом. Изувеченные, изношенные, опустошенные болезнями, все они выглядели терпеливо покорными. Их волосы, медленно распадаясь, лежали вокруг голов толстыми серыми полумесяцами. Люди прозвали их мерзлявчиками, примечанием. В оригинале Корп-цикл комбинация английских слов Корпс, труп и поп-цикл леденец. Это слово, придуманное фантастом Ф. Полом 1919-2013, стало общеупотребительным в НФ литературе. Замороженными мертвецами. А еще Homo sapiens. Примечание: Homo sapiens Искаженный латинский, английский, человек хрупкий, человек хрустящий. Можете представить, что произойдет, если кого-нибудь из них уронить? Мистер Арестарик не улыбался. Эти люди находились на его попечении, и он серьезно относился к своему делу. Его глаза смотрели не на меня, а скорее сквозь меня. Какие-то детали его одежды отстали от моды лет на 10, другие на 50. Он сам, казалось, постепенно теряется в прошлом. «Здесь их у нас более шести тысяч. Думаете, мы их когда-нибудь оживим?» – спросил он. «Я был из АРМ, поэтому в его представлении я теоретически мог знать. А вы сами как считаете?» «Иногда я размышляю над этим». Рестарик посмотрел вниз. «Конечно, если оживлять, то не этого Харрисона Кона. Взгляните». Он весь вывернут наизнанку. И не вон ту, с наполовину снесенным лицом. Если ее оживить, она будет растительным существом. Но более поздние выглядят не так уж плохо. Дело в том, что до 1989 года врачи могли замораживать только клинически мертвых. В этом не просматривается смысл. Почему? Иначе их обвинили бы в убийстве. Хотя на самом деле они спасали жизни. Он сердито передернул плечами. Иногда они останавливали сердце пациента, а затем снова запускали его, чтобы соблюсти формальности. Да уж, куда как разумно. Я не осмелился рассмеяться вслух. «А как насчет него?» – указал я пальцем. «То был поджарый мужчина лет сорока пяти, вполне здоровый на вид, без типичных следов, оставленных смертью или увечьями, длинное худое лицо», все еще сохраняло повелительные выражения, несмотря на почти закрытые, глубоко посаженные глаза. За слегка раздвинутыми губами виднелись зубы, выпрямленные на древний манер скобками. Мистер Аристарик глянул на табличку. «Левитикус Хейл, 1991». О да, Хейл был параноиком. Должно быть, он стал первым замороженным по этой причине. И они угадали правильно, оживив, мы смогли бы его вылечить. Если бы оживили, такое удавалось. Конечно, мы потеряли только одного из трех. Он, наверное, и сам рискнул бы при таких шансах. Впрочем, он ведь сумасшедший. Я окинул взглядом ряды длинных азотных танков с двойными стенками, заполнивших огромное гулкое помещение. И это был только верхний этаж. Склеп. Вечности углублялся в неподверженное землетрясением скальное основание на десять этажей. «Говорите шесть тысяч, но ведь склеп Вечности был рассчитан на десять тысяч, не так ли?» Он кивнул, треть пустует. «И много у вас клиентов в нынешние времена?» Он рассмеялся. «Шутите? Никто сейчас не самозамораживается. Опасаются, что могут проснуться по кусочкам». Вот и я об этом размышляю. Еще лет десять назад мы подумывали вырыть новые залы. Все эти свихнувшиеся подростки, совершенно здоровые и давшие себя заморозить, чтобы проснуться в прекрасном новом мире. Мне пришлось наблюдать, как приезжают кареты скорой помощи и забирают их на запчасти. С тех пор, как прошел закон о замораживании, мы опустели на треть. Эта история с детьми была действительно дикой. Не то причуда, не то религия, не то безумие. Только затянувшиеся слишком надолго. Дети Мороза. Большинство из них представляли собой типичные случаи аномии. Примечание. Аномия – термин, означающий в психологии утрату индивидуумом связей с обществом и чувство ответственности перед другими его членами. Подростки, ощущающие себя затерянными в неправильном мире. История учила их, тех, кто слушал, что раньше все было намного хуже. Возможно, они думали, что мир идет к совершенству. Некоторые рискнули. Ежегодно таковых находилось немного, но это тянулось с тех самых пор, когда состоялись первые удачные эксперименты по размораживанию, то есть за поколение до моего рождения. Такое решение представлялось лучшим, чем самоубийство. Молодые и здоровые, они имели куда больше шансов на оживление, чем стылые, изувеченные трупы. Они не обладали хорошей приспособленностью к своему обществу. Почему бы не рискнуть? Два года назад они и получили ответ. Генеральная ассамблея и всемирное голосование ввели в действие закон о замораживании. Среди покоящихся в ледяном сне были такие, которые не позаботились создать для себя попечительский фонд, или выбрали не тех попечителей, или вложили деньги не в те акции. Если бы медицина или чудо оживили их сейчас, они оказались бы на государственном содержании, без денег, без полезного образования, а примерно в половине случаев еще и без способностей выжить в каком бы то ни было обществе. Находились ли они в ледяном сне или в ледяной смерти? С юридической стороны тут всегда присутствовала неопределенность. Закон о замораживании внес некоторую ясность. Он объявил, что любой человек, погруженный в замороженный сон и буди общества, решит вернуть его к жизни, не способный обеспечить себя материально, юридически мертв. И третья часть замороженных мертвецов в мире – «Сто тысяч из них отправились в банки органов». «А тогда вы тоже тут работали?» Старик кивнул. «Я почти сорок лет посменно работаю в склепе. Я видел, как скорая помощь увезла три моих людей. Я думаю о них, как о моих людях», — добавил он, как бы обороняясь. «Закон, видимо, не в состоянии решить, живы они или мертвы. Думаете о них, как вам угодно». «Люди, которые мне доверились. Что сделали такого эти Дети Мороза, что их стоило убить?» «Они хотели отоспаться, пока другие гнут спину, чтобы превратить мир в рай», — подумал я. «Но это не то преступление, которое карается высшей мерой. «Их некому было защитить, некому, кроме меня», — тянул он свое. «Однако через миг, с видимым усилием, вернулся к настоящему. Ладно, оставим это». Что я могу сделать для технологической полиции ООН, мистер Гамильтон? О, я здесь не как оперативный сотрудник АРМ. Я здесь только для того... Для того, к дьяволу, я и сам не знал для чего. Меня потряс и заставил прийти сюда выпуск новостей. Они намереваются внести еще один законопроект о замороженных, проговорил я. Что? Второй закон о замораживании. «Касательно другой группы. Общественные банки органов должно быть опять опустили», – произнес я с горечью. Мистера Аристарика затрясло. «О нет, нет, они не могут опять это сделать, не имеют права». Я взял его за руку, то ли чтобы успокоить, то ли чтобы поддержать. Он готов был потерять сознание. «Может быть, они и не сумеют. Первый закон о замораживании, как...» Предполагалось, должен был остановить орган легерства, но этого не случилось. Может быть, граждане проголосуют против? Я ушел сразу же, как только позволили приличие. Второй законопроект о замораживании продвигался неспешно, не встречая серьезного сопротивления. Кое-что из хода событий я улавливал по ящику. Граждане... их растущее число вызывало тревогу, осаждали Совет Безопасности петициями о конфискации того, что они именовали «замороженными трупами значительного числа людей, душевнобольных к моменту смерти». По их мнению, фрагменты этих трупов, возможно, могут быть использованы для замены остро необходимых органов. Они никогда не говорили, что упомянутые трупы когда-нибудь могут стать живыми. и полноценными людьми. Зато не уставали повторять, что упомянутые трупы нельзя безопасно вернуть к жизни сейчас. И они брались доказать это при помощи экспертов. И у них была тысяча экспертов, ожидающих своей очереди. Они никогда не говорили о возможности биохимического лечения душевных расстройств. Зато они рассуждали о генах, скрывающих безумие, и о том, что миру вовсе не требуется такое число новых душевно больных пациентов. При этом они постоянно упирали на нехватку пересадочного материала. Я уже почти бросил следить за выпусками новостей. Я состоял в АРМ, полицейских силах ООН, и не мое дело было лезть в политику. Это и не являлось моим делом, пока одиннадцать месяцев спустя я не наткнулся на знакомое имя. Тэффи наблюдала за посетителями. Ее притворно скромный вид меня не обманывал. Тайное ликование сверкало в ее карих глазах. Каждый раз, приподнимая десертную ложечку, она бросала взгляд в левую сторону. Из опасения выдать ее интерес я не стал смотреть в том направлении. Полно. Мне нечего от вас скрывать. Я не интересуюсь теми, кто сидит в ресторане за соседними столиками. Вместо этого я зажег сигарету, переложил ее в мою воображаемую руку, вес слегка надавил на мое сознание и откинулся в кресле, наслаждаясь обстановкой. Хайклифс —– это огромный пирамидальный город, расположенный в Северной Калифорнии. Строительство его еще не закончено. Мидгард находится на первом торговом уровне, близ сервисного ядра. Окон, выходящих наружу, нет. Их отсутствие в ресторане возмещается красочными пейзажными стенами. Изнутри Мидгард. Примечание. Мидгард, согласно скандинавской мифологии, часть земного мира, населенная людьми. Образы на стенах ресторана также заимствованы из скандинавских мифов. Кажется, расположенным где-то посредине ствола грандиозного дерева, простирающегося от ада к небесам. Высоко на ветвях дерева идет вечная война между воинами необычных обликов и размеров. Иногда показываются твари размером с целый мир, волк нападает на луну, спящий змей обвивает ресторан или внезапно любопытный глаз гигантской коричневой белки закрывает целый ряд окон. Разве это не Холден Чемберс? Кто? мне казалось смутно знакомым. За четвертым столиком от нас сидит один. Я глянул. Он был высокой и тощ, намного моложе, чем обычные посетители Мидгарда. Длинные светлые волосы, слабый подбородок. Таким людям, как он, стоило бы отпустить бороду. Я был уверен, что никогда с ним не встречался. Тэффи нахмурилась. Интересно, почему он обедает один? Может, кто-то не пришел на свидание? Тут у меня в голове щелкнуло. Холден Чемберс. Дело о похищении. Несколько лет назад кто-то похитил его и сестру. Одно из дел Беры. Тефи отложила ложечку и с недоумением посмотрела на меня. А я и не знала, что АРМ занимается делами о похищениях. Мы им и не занимаемся. Похищение – это локальные проблемы. Но Бера подумал... Я остановился, потому что Чемберс неожиданно посмотрел прямо на меня. Он выглядел удивленным и обеспокоенным. Только сейчас сообразив, насколько бесцеремонно я на него пялюсь, я с, раздраж... с раздражением отвернулся. Бера подумал, что в деле может быть замешана шайка орган легеров. Некоторые участники банды в тот период обратились к похищениям после того, как закон о замораживании отнял у них рынки. А Чемберс по-прежнему смотрит на меня. Я ощущал его взгляд затылком. Ага. Интересно, почему? И вправду интересно. Теффи, судя по ее улыбке, знала, что происходит. Помучив меня еще секунды две, она сказала. «Ты демонстрируешь фокус с сигаретой». О! В самом деле. Я переложил сигарету в руку из плоти и крови. Глупо забывать, как сильно может удивить сигарета, карандаш или стакан бурбона, Парящие в воздухе. Я сам применял это для шокового эффекта. Тэфи продолжала. В последнее время его без конца показывают по ящику. Он восьмой по порядку мерзлявчика наследника в мире. Ты не знал? Мерзлявчика-наследник? Ты знаешь, что означает слово мерзлявчик? Когда в первый раз открыли склепы для замороженных? Знаю. Я не подозревал, что это слово опять начали употреблять. Да это не важно. Главное состоит в том, что если пройдет второй законопроект о замораживании, почти 300 тысяч мерзлявчиков будут объявлены формально мертвыми. У некоторых из этих замороженных водились денежки. Теперь они отойдут их ближайшим родственникам. Ого! И у Чемберса где-то в склепе имеется предок? Где-то в Мичигане. У него было какое-то странное имя в библейском духе. Часом не Левитикус Хейл? Она потрясенно возрилась на меня. «Слушай, какого пика тебе это известно?» Просто стукнула в голову. Я и сам не мог понять, что заставило меня произнести это имя. Покойный Левитикус Хейл имел запоминающееся лицо и запоминающееся имя. Странно, однако, что я ни разу не подумал о деньгах, как о мотивации второго законопроекта о замораживании. Первый закон касался только обездоленных детей Мороза. Вот люди, которые, вероятно, не смогут приспособиться ни к каким временам, когда бы их не оживили. Они не могли приспособиться даже к своему собственному времени. Большинство из них не страдали заболеваниями, они не имели даже такого оправдания для бегства в туманное будущее. Часто они оплачивали друг другу места в склепе замороженных. Если их вернут к жизни – Они будут нищими, безработными, неспособными к образованию, ни по нынешним, ни по любым будущим стандартам, а вечно недовольными. Молодые, здоровые, бесполезные для общества и самих себя. А банки органов все время пустуют. Аргументы в пользу второго законопроекта о замораживании отличались не ненамного. Мерзлявчики второй группы имели деньги, но представляли собой сплошных психов. О да. Сейчас большинство видов душевных болезней излечивается фармакологически. Но воспоминания о безумии, привычный образ мыслей, порожденный паранойей или шизофренией, все это останется, все это будет требовать психотерапии. А как лечить этих мужчин и женщин, чей опыт отстал на 140 лет? А банки органов все время пустуют. Конечно, я все понимал, граждане хотят жить вечно. Однажды они доберутся и до меня, жила Гамильтона. «Всегда оказываешься в проигрыше», — пробормотал я. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Теффи. «Если ты нищ, тебя не оживят, потому что ты не сможешь обеспечить себя. Если ты богат, денег будут домогаться твои наследники. Трудно защититься, будучи мертвым». «Все, кто любил их, тоже мертвы», — Тэффи очень серьезно смотрела в копейную чашку. Когда провели закон о замораживании, я не очень-то внимательно к этому отнеслась. В больнице мы даже не знаем, откуда поступает пересадочный материал. Не все ли одно – преступники, мерзлявчики, захваченные склады орган легеров. Но в последнее время я стала задумываться. Как-то раз Тефи закончила операцию по пересадке легких своими руками, когда неожиданно отказала больничная машинерия. Чувствительная женщина не смогла бы такого сделать, но в последнее время ее стали беспокоить сами трансплантаты. С того момента, как она встретила меня, хирург и охотник на орган лейгеров из АРМ, мы составляли странную пару. Когда я глянул снова, Холдена Чемберса уже не было на месте. Мы расплатились каждый за себя и ушли. Первый торговый уровень создавал странное впечатление. Ты находился словно внутри здания и снаружи. Мы вышли на широкий бульвар под освещенным бетонным небом в сорока футах над головой. По сторонам бульвара выстроились магазины, деревья, театры, уличные кафе. Вдалеке узкой черной полосой между бетонным небом и бетонным фундаментом извивался горизонт. Толпы схлынули, но в ближайших кафе несколько граждан еще наблюдали за катящимся мимо них миром. Мы не спеша шли к черной ленте горизонта, держась за руки и никуда не торопясь. Подгонять проходящую мимо витрин Теффи не было никакой возможности. Все, что я мог делать, это останавливаться рядом с ней, изображая или не изображая снисходительную улыбку. Ювелирные изделия, одежда, все так соблазнительно сияет за зеркальными стеклами. Внезапно она резко повернулась, и, глядя внутрь мебельного магазина, потянула меня за руку. Что увидела она, не знаю. Я же увидел ослепляющую вспышку зеленого света на стекле и клуб изумрудного пламени, вырывающийся из журнального столика. У меня мелькнула мысль «очень странно, все реалистично, но впечатления быстро упорядочились, и я с силой толкнул Тефи в спину, а сам в перевороте бросился в обратную сторону. Зеленый свет вспыхнул еще на миг, совсем рядом, я перестал катиться по земле. В моем «спаране» – примечание, «спаран» – шотландская кожаная сумка мехом наружу. Было оружие – двуствольный пистолет, выстреливающий сжатым воздухом облачка анестезирующих кристаллов. Несколько изумленных граждан остановились поглядеть, что я делаю. Я разорвал «спаран» обеими руками. Наружу посыпались и покатились монетки, кредитные карточки, удостоверение АРМ, сигареты. Я выхватил оружие АРМ. Отражение в витрине дало шанс. Обычно даже не сможешь определить, откуда придет импульс охотничьего лазера. Зеленый свет сверкнул над моим локтем. Мостовая с громким звуком треснула, осыпав меня песчинками. Я с трудом сдержал желание отпрянуть. На сетчатке моего глаза запечатлелась тонкая, как бритвенное лезвие, зеленая линия, указывавшая прямо на стрелявшего. Он находился на поперечной улице. Опустившись на колено, он ждал, пока перезарядится его оружие. Я послал в него облако милосердных иголок. Он шлепнул себя по лицу, повернулся, чтобы бежать, и резко упал. Я оставался на месте. Тефи съежилась на мостовой, закрыв голову руками. Крови вокруг нее не было видно. Увидев, как шевельнулись ее ноги, я понял, что она жива. Но я все еще не знал, не заделали ее. В нас больше никто не стрелял. Человек с лазерным пистолетом почти минуту лежал там, где упал. Потом у него начались судороги. Когда я подошел к нему, он избивался в конвульсиях. Милосердные иголки такого действия обычно не оказывают. Я вытащил его язык наружу, чтобы он не задохнулся, но у меня не имелось подходящих лекарств. К прибытию полиции Хай Клиффс он был мертв. Инспектор Сван объединял в себе все три расы и был чертовски красив в своей оранжевой униформе, которая сидела на нем, как вылетая, Точь в точь полицейский из картинки. Ковыряясь пинцетом в электронных кишках лежащего перед ним пистолета, Он спросил «Вы не имеете никакого представления, почему он стрелял в вас? Никакого?» «Вы из РМ. Над чем вы сейчас работаете?» «В основном орган легерства. Выслеживаю ушедшие в подполье шайки». Я массировал шею и плечи Теффи, стараясь ее успокоить. Она все еще дрожала. Мышцы под моими пальцами были сведены. Сван нахмурился. «Что-то просто все выходит». «Он же не мог быть членом банды орган Легеров с таким вот пистолетом, правда?» Я провел большими пальцами по лопаткам Теффи, а она потянулась ко мне рукой и стиснула мою ладонь. «Пистолет. Честно говоря, я не ожидал, что Сван поймет все под этим подразумевающееся. Это был немодифицированный охотничий лазер прямо с прилавка». Официально никто в мире не производит оружие для убийства людей. После подписания конвенции его не используют даже в армии. Полиция ООН употребляет щадящие пули, чтобы преступники остались невредимыми до суда, а затем для банков-органов. Единственное смертельное оружие изготовляется для стрельбы по животным, и оно, как предполагается, имеет спортивное предназначение. Достаточно легко изготовить рентгеновский лазер с непрерывным излучением. Он изрубит все живое, как бы быстро оно ни бежало, зачем бы оно ни пряталось. Зверь даже не заметит, что в него стреляют, пока луч не пройдет сквозь его тело точно невидимый меч в милю длиной. Но это будет резня, дичь должна иметь шанс, она по крайней мере должна узнать, что по ней ведется огонь. Поэтому стандартный охотничий лазер стреляет импульсами видимого света и не чаще, чем раз в секунду. В этом смысле он не лучше винтовки, хотя не надо делать поправку на снос ветром. Дистанция почти бесконечная, пули не кончаются, мясо не повреждается, отдачи нет. Вот почему такая охота считается спортивной. Против меня тоже все вышло достаточно по-спортивному. Он был мертв. «Я нет». «Вообще говоря, переделать охотничий лазер не так уж цензурно легко», сказал Сван. «Нужно владеть основами электроники. Я сам мог бы это сделать. Я тоже. Почему бы и нет, мы оба проходили полицейскую подготовку. Дело, однако, в том, что любой человек наверняка мог бы найти какого-нибудь знатока, чтобы переделать охотничий лазер на более быструю частоту стрельбы или даже... на непрерывное излучение. Ваш приятель, видимо, опасался втянуть в это дело еще кого-либо. Он должен был иметь очень личные причины, чтобы вас так недолюбливать. Вы уверены, что не узнали его? Я никогда его раньше не видел, с этим лицом, по крайней мере. И он мертв, заметил Сван. Это, по сути, ничего не доказывает. У некоторых людей бывает аллергическая реакция на анестетики. Вы использовали стандартное оружие АРМ? Да. Я даже не разрядил оба ствола. В него не могло попасть слишком много иголок. Но аллергические реакции случаются. Особенно если принять что-нибудь специально их вызывающее. Сван отложил пистолет и встал. Ладно, я просто городской полицейский и в делах АРМ не разбираюсь. Но я слышал, что орган легеры... Принимают некое средство, чтобы не просто погрузиться в сон, когда их поразит анестетик АРМ. Да, органлегеры не любят сами становиться запасными частями. У меня есть версия, инспектор. Так поделитесь. Он органлегер на покое. Когда прошел закон о замораживании, немалое их число осталось неудел. Многие разорились, потеряв рынки, а многие успели накопить приличные состояния. Они превратились в честных граждан. А уважаемый гражданин вполне может повесить на стенку охотничий лазер. Разумеется, не модифицированный. Но если понадобится, он переделает его за день. А затем упомянутый уважаемый гражданин замечает старого врага. Скажем, когда тот идет в ресторан. И у него едва хватает времени сбегать за пистолетом домой, пока мы обедаем. Звучит приемлемо, а как мы это проверим? Снимите спектр отторжения с его мозговой ткани и перешлите все, что получили в штаб-квартиру АРМ. Мы сделаем остальное. Орган Легер может менять лицо и отпечатки пальцев, как ему цензурно заблагорассудится, но он не может изменить свою реакцию на трансплантаты. Есть шансы найти его в нашем архиве. Так вы и дадите мне знать? Разумеется. Сван занялся переговорами по радио через свой скутер, а я вызвал такси. Оно опустилось на краю бульвара. Я подсадил Теффи. Она двигалась медленно и неуклюже. Но это был не шок, просто подавленность. «Гамильтон!» – окликнул меня Сван со своего скутера. Я остановился, уже занося ногу. «Да?» Он из местных. Голос Свана был по-ораторски язычным. Мартимер Линкольн, 94 этаж. Жил здесь с... Он еще раз сверился с радио. С апреля 2123 -го. Получается, спустя 6 месяцев после принятия закона о замораживании. Спасибо. Я набрал адрес на панели такси. Оно зажужжало и поднялось. Я следил за уходящей вдаль Хайклифс, сияющей пирамидой размером в гору. Город, охраняемый инспектором Сваном, представлял собой единое здание. «Это облегчает работу», — подумал я. «Общество будет более организованным». «Никто до сих пор в меня не стрелял», — произнесла Теффи первые слова за немалое время. «Все уже кончилось. Думаю, он все-таки стрелял в меня». «Я тоже так думаю». Ее внезапно затрясло. Я обнял ее и прижал к себе. Она заговорила, уткнувшись в воротник моей рубашки. «Я не поняла, что происходит. Этот зеленый свет, он показался мне красивым. Я не знала, в чем дело, пока ты не сбил меня с ног. А потом эта зеленая линия вспыхнула над тобой, и я услышала, как трещит тротуар, и растерялась. Я... Ты молодец. Я хотела помочь. Я не знала, может, ты уже убита, а я ничего не могу поделать. Если бы у тебя не было оружия...» А ты всегда носишь оружие? Всегда? А я и не знала. Даже оставаясь неподвижной, она, казалось, несколько отстранилась от меня.